Глава седьмая. Снова к ректору. Не знаю, чем бы закончилось наше вынужденное свидание на скамейке, если бы в этот момент не пробежала мимо моя соседка с растрепанными зелеными волосами. Мне нужно идти. Я воспользовалась благовидным поводом. Ирванолог Элиджи. Девушка явно кого-то искала и что-то мне подсказывало, что этим кем-то была я. Элли, стой! — крикнула я, увидев, что она собирается скрыться за ближайшим поворотом. Соседка резко остановилась, отчего не смогла удержать равновесие и грузно шлепнулась на покрытую гравием парковую дорожку. Я тут же подбежала к ней, чтобы помочь встать. «А я тебя ищу!» — Виновато улыбнулась моя соседка, принимая руку помощи. «Кучин?» — Обреченно спросила я, интуитивно чувствуя корень проблемы. «Угу», — кивнула Элли. «Ректор...» Я схватилась за сердце. Дальше можно было не продолжать. Очевидно, Рамир Онофре выжелал лично проверить, как устроилась проблемная подопечная, а там его ждал... «Ох, я попала!» «Все не так страшно!» — воскликнула Элиджи, видя мое состояние. «Ты так побледнела!» «Кейси, все хорошо! Я сказала, что вижу его в первый раз!» «А я...» Спросила я севшим голосом, мягко оседая на зеленую траву, что росла густым ковром по обе стороны узких дорожек. «Что ты?» Удивленно хлопнула глазами соседка. Потом, видимо, сама догадалась. Улыбнувшись, она ответила. «Тебя я тоже отмазала. Ну как?» Я только вздохнула, было с облегчением, как Элли вновь вернула меня в состояние паники. «Что? Как?» Тихо переспросила ее. «Ну, ты меня пойми, ректору лгать — последнее дело, у него словно встроенный определитель лжи под ребра вмонтирован». Мое сердце глухо ухало в груди, отмеряя последние спокойные мгновения жизни в академии. «Да погоди ты, нервничать, я просто рассказала все как есть, что увидела его в комнате, что ты мне рассказала о кучинах и что ты его первый раз видишь. Слышишь, я ему сказала, что ты ни при чем». Элли присела на корточки рядом со мной и внимательно посмотрела мне в глаза. Я отстраненно отметила, что они у нее красивого лазурного цвета. «Кейси, все хорошо!» и Я не стала говорить соседке, что, скорее всего, ректор не поверил в мою невиновность. Он скорее посчитал, что это моя очередная дурная шутка, попытка нарушить устав. А я ведь его даже не успела прочитать. Схватившись за голову, зажмурилась. «Это похоже на какой-то дикий сон». «Проснись, Кэсси, проснись!» Кэс. Меня мягко тронули за плечо. Я вздрогнула и раскрыла глаза. «Ты чего так реагируешь-то? Даже если он мне не поверил, иметь питомцев не запрещено, но сделает выговор, что не зарегистрировала. Всего делов-то!» Элиджи не понимала, что у меня не было запаса на такие «всего делов-то». Любое нарушение грозило моментальным отчислением. И я бы сказала ей об этом, если бы не заметила, что вокруг нас внезапно стало слишком много лишних глаз и ушей. «Эй, малявка, что случилось?» Раздалось откуда-то сзади. Я повернулась и заметила, как кучка лернантов расступилась, давая пройти негласному королю Академии, Фортериону Арр... Ай, неважно. Словно сам император, он вышагивал меж отступивших в тень лернантов а взгляд его выражал глупое довольство самим собой, не выдержав пафоса, разливающегося от дракона мощными волнами, я фыркнула. «Небольшие проблемы с рея начала Элли, но я ее грубо прервала, не позволив закончить фразу. «Не твое дело. Иди, куда шел. И все вы!» Я огляделась, славя любопытные взгляды. «Представление закончено. Можете расходиться». Но меня никто не послушал словно ждали отмашки от главного или предчувствовали продолжение банкета. «Элли, пойдем!» Я поднялась с травы, отряхнула прилипшие к подолу платье травинки и выпрямилась. Элли стояла, словно завороженная фаром. Это уже начинало откровенно злить. Схватив соседку за руку, я насильно повела ее прочь из круга. «Хватит на него таращиться!» Процедила сквозь зубы, но Элли лишь хлопала длинными ресницами и молча шла за мной. Хоть не сопротивлялась, и на том спасибо. Будут проблемы? Обращайся, малявка, новеньким надо помогать. Издевку в голосе дракона не услышал бы только глухой. Вся толпа дружно взорвалась хохотом. Сплюнув на землю злость, я пошла вперед, чекая каждый шаг. Элли едва поспевала переставлять ноги временами срываясь на бег. Когда мы удалились на достаточное расстояние от толпы, я остановилась и спросила соседку. «Что сказал ректор и где Кучин?» «Сказал, чтоб ты немедленно отправилась к нему в кабинет, поэтому я тебя и искала». Девушка виновато опустила взгляд. Я вздохнула, сосчитала до пяти и вымученно улыбнулась. «А почему вестник не послал?» — спросила я, придирчиво оглядывая воздушное пространство. «Не знаю». Пожала плечами чуть осмелевшая соседка. «Он мне не отчитывался. Ты это... прости меня». Да ладно, чего уж. Я махнула рукой. Пойду сдаваться к главному. Пожелай мне удачи, что ли. Элли взяла меня за руку и заглянула не в глаза, а прямо в душу. Удачи. Я снова стояла перед ректорским кабинетом. Вот только смелости во мне больше не было. Если раньше была твердая уверенность, что любые проблемы можно решить простым разговором, покаянной речью или отработкой, то в новой академии с новым ректором такой уверенности не было, тем более после заявления Рамира Онофре о том, что уже после первого же нарушения он меня вежливо попросит вон. «Входите уже, Лернант». Раздалось по ту сторону двери. Я вздохнула и взялась за прохладную медную ручку. Первое, что бросилось в глаза, едва я очутилась в кабинете ректора, — большая клетка с зачарованными магией прутьями — в которой сидел злобно щурившийся на свет настольной лампы кучин. «Присаживайтесь!» Безэмоционально попросил ректор, откидываясь на спинку кресла. Положив руки на стол, он переплел длинные пальцы в замок и устремил свой строгий взгляд прямо на меня. Я выполнила указание главы академии и прикусила губу, стараясь сдержать неровный нервный вздох. «Итак, не прошло и дня, как я снова вижу вас у себя». Кажется, мы говорили об этом. Неужели вы настолько не желаете получить диплом? Простите, сглотнув свой страх, заблеяла я. Но вы не правы. Рамир эффектно изогнул темную бровь, выражая удивление. А я тем временем продолжила свою оправдательную речь. Все не так, как кажется. Когда я пришла в отведенную мне комнату и разложила вещи, меня отвлёк внезапный стук по стеклу. Я подошла к окну и увидела там Кучина. Так как он стремился попасть внутрь, я подумала, что он принадлежит моей соседке, поэтому со спокойной совестью впустила его внутрь. Только сейчас, оправдываясь перед ректором, я поняла, как сильно сглупила. «Дракхал, какой же идиоткой я сама себе теперь казалась!» Даже если я поверю вашим словам. Рамир наклонился вперед и положил подбородок на переплетенные пальцы. Неужели вы, доучившись до четвертого курса, не знали, что подобные существа обычно не являются питомцами учеников, тем более не состоятельных, а более скромного достатка? Я потопила взгляд. Возразить было нечего. Имея возможность перемотать время назад, ни за что бы не пустила тогда кучина внутрь, но сделанного не изменишь. Я не знала, что у вас такое разделение на... богатых и бедных, об этом не рассказала Элиджи уже позже. «Допустим», — кивнул ректор, — «тогда почему вы не сообщили о неучтенном госте секретарю? У вас была прекрасная возможность сделать это, когда вы пошли за бумагами к роду». И снова я почувствовала себя полной дурой. Ну как можно было настолько погореть по всем фронтам? Я думала, что он уже сбежал к тому времени. Я просила или «Я знаю», — прервал меня Рамир Онофре. «Вы предложили соседке открыть окно и уйти из комнаты, оставив опасное дикое животное в общежитии без присмотра?» «Если бы можно было пробить головой пол, я бы это сделала» лишь бы исчезнуть из этого кабинета, уйти из-под тяжелого взгляда молодого ректора. «Простите, наверное, я просто еще до конца не пришла в себя. Слишком много потрясений за последние дни, и я плохо соображаю, что к чему». Ректор хмыкнул, резко расцепив пальцы рук, он снова откинулся на спинку кресла и заговорил уже мягче. «Хорошо. На первый раз я, так и быть, вас прощу. Ради моего друга Фараха который очень за вас просил. Но имейте в виду, следующий прокол, и вы окажетесь на улице. Дважды повторять не буду». Меня начала бить мелкая дрожь, выдавая взвинченные до предела нервы. Я могла лишь кивнуть, соглашаясь со словами мужчины. Он же теперь словно убрал с плеч тяжкий груз, перекинув его на меня, и даже лицо ректора просветлело. Посмотрев на клетку, а затем на меня, он сказал Что собираетесь делать с Кучином?» «Я?» Вот уж удивил, так удивил своим вопросом. «Вы, Кассария, вы. Просто так от него уже не отделаетесь. Я вижу тонкие связующие нити между вами и этим существом. Пока эта связь очень хрупкая, но даже она не позволит Кучину уйти». «И что я могу сделать?» Спросил, уже не пытаясь скрыть дрожь в голосе. Хищная улыбка коснулась губ ректора забрать кучина с собой. И за любое ваше, или же вашего питомца, нарушение дисциплины вам грозит... Моментальное исключение. Мрачно закончила я за ректора. Тот лишь довольно кивнул. Кажется, таким образом он хотел ускорить процесс моего отчисления. Дракхал, ему-то я чем не угодила. Что ж, на этом все. Возвращайтесь в свою комнату. И кучина своего не забудьте». Последнее было сказано таким веселым тоном, что мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Придется воевать за место в академии. А кто говорил, что будет легко?